Глава тридцать восьмая. Ланч получился уютным и теплым. Леди Кларенс попросила Катарину разлить чай, и девушка получила возможность соприкоснуться с женихом пальцами, когда передавала ему чашку. В ответ Варвик бросил такой взгляд, что у Кати зарумянились щеки. Тетушка делала вид, что ничего не замечает, болтая с графом Леверлином о достоинствах сэндвичей с огурцом. Гость Дж умилялся в взаимном притяжении уже ни хае невесты, бросая порой тоскливые взгляды куда-то вверх. Впрочем, в самое короткое время лёгкая беседа и вкусная еда расслабили хранителя тайны. И он ещё раз поблагодарил друга за размещение жены в лавандовых покоях. "Чем же эти комнаты так знамениты?" задала вопрос леди Литиссия, принимая из рук подопечной вторую чашку. О, это ещё одна семейная легенда, улыбнулся Варвик. Согласно ей, невеста десятого графа прошла все испытания, стала женой, но после общения с тенями стало плохо спать по ночам. А ведь леди носила наследника, и бессонница угрожала её здоровью. Тогда мой предок распорядился отделать её комнату в лавандовых оттенках и наполнить все подушки и матрасы самой лучшей горной лавандой. Дамы понятно переглянулись. Лавандой любили прокладывать постельное бельё в шкафах, чтобы лёгкий горьковатый аромат помог уснуть. Для Афелии Кати даже вышила бархатную подушечку и набила её гусиным пухом, смешанным с лавандой, чтобы беспокойная племянница лучше спала. Между тем, граф продолжил свой рассказ. Стебли растения вплели в ткань, пошедшую на обивку стен и мебели, в росписях мелькают лавандовые поля. И даже ковры сплетены на основе из стеблей лаванды. Прошло изрядное количество лет. Мы регулярно меняем набивку подушек и матраса, но технология вплетения растений в полотно или в ковёр утрачена. Так что эта комната уникальна. "Ми лорд", вдруг улыбнулась Катерина. Думаю, в самое ближайшее время у вас будет шанс обновить ковры и обивку. "Почему вы так считаете, ми леди?" удивился граф. Одна милая дама из рукодельной башни подарила мне свои записки на деревянных дощечках, связанных верёвочкой в стопку. Так вот, там точно есть технология использования лаванды и полыни в изготовлении тканей и ковров. Я просмотрела подарок мельком, но помню, что там есть даже подробная инструкция в картинках для неграмотных ткачих. Леверлинг даже сэндвич с ветчиной отложил в сторону. Если вы действительно сумеете восстановить этот способ, я буду смиренно умолять вашего будущего супруга позволить вам сотворить подобную комнату в подземном городе. Если у меня действительно есть то, что нужно, я не откажу вам, ми лорд, вежливо ответила Катерина. Только скажите мне, чем подобная комната полезна? Отвечая, взялся вновь Варвик. Помимо того, что аромат лаванды отгоняет дурные сны и уныние, в комнатах с подобным декором хорошо спят дети, а будущие матери не испытывают тревог. Прежде подобные комнаты были во многих замках, но мало где сохранились. Десятый граф заказал оформление почевали не буквально за 2 года до Северной войны. Если помните, эта военная кампания была такой длинной и кровопролитной, что южные провинции опустели. Многие мастерицы погибли от голода. Потом на возрождении традиции не хватало сил, а ещё через десяток лет выяснилось, что никому ткать новые ткани и ковры. Если хозяйка рукодельной башни дала вам способ восстановить традицию, значит, предки желают этого. Кати склонила голову и спрятала взгляд в чайной чашке. "Право. Она не думала, что все те безделушки, которые она приносила из башен, могут оказаться настолько ценными. Но если леди Леверлин поместили в лавандовой комнате, осенённая внезапной догадкой, девушка вскинула взгляд на жениха и получила в ответ лёгкий кивок и слабую улыбку. Вот теперь стало понятно степень близости двух графов. Не каждому другу мужчина сможет доверить свою беременную супругу. Чаепитие продолжилось. Немного поговорили о приезде австрийской принцессы, вспомнили вмешательство Бургундии И как-то незаметно лорд Леверлин зевнул раз, другой и задремал в кресле. Дамы шёпотом обратилась к невесте и тётушке Варвик. "Думаю, вы нас простите. Навестите пока леди Орлету, а я помогу слугам переместить графа в спальню. Он очень устал и перенервничал в дороге". Леди Неме для заверили лорда Маритера в желании навестить гостью замка и ушли. Ока два дюжих лакея деликатно тащили Вира в его комнату. Вариг понюхал чашку друга. Лаванда. Совсем немного, но её аромат явно присутствовал в напитке. Значит, призраки замка Теней вмешались в беседу, совсем чуть-чуть. Придётся заглянуть в семейную часовню и побеседовать с прапрадедушкой. Похоже, для страны наступает непростое время. Разговор с родственниками затянулся. Предыдущие графы Варвик упорно не желали сообщать потомку, что происходит, но требовали, чтобы гость выспался, поел и непременно пришёл в часовню на приватную беседу. И камушек ему подари, проскрипел третий граф, громыхнув своим огромным мечом. Леди у себя спрячь, она очень-очень важна. Рядом садкалась седьмая графиня Варвик, костистая старуха в белых одеждах с длинными бирюзовыми чёткими в руках. С этой подсказкой было веселее. Седьмая графиня была известной провидицей. Глядя, как грозно раскачиваются её чётки, Маритерв вспомнил рассказ отца о том, что примерно так же духи оберегали предыдущую королеву в тот год, когда должна была родиться младшая принцесса Изабель. Наследников в королевской семье хватало, но именно на эту девочку хранители королевства возлагали какие-то особенные надежды. Позже, когда принцесса подросла, ей даже не советовали выезжать за пределы государства, и те не сами настояли на вручении полного комплекта призрачных бриллиантов. Граф Варвик, отец нынешнего графа, ещё удивлялся тому, что леди Изабель носила эти редкие камни даже на пряжках туфель. По настоянию тех же духов жениха для принцессы искали в родном королевстве и нашли. А после рождения первого малыша стало понятно, что принцесса Изабель носитель древней родовой магии защитников. Сила проснулась после родов, и потратив несколько лет на обучение, леди Изабель стала важным элементом обороны границ, как и её дети. Упустить такое сокровище было весьма опасно для королевства. Припомнив подробности этой истории, лорд Маритер вздохнул и попрощавшись с духами, вышел из часовни. Иногда лучше не знать, почему те не опекают кого-то. Главное, что они явно благоволят его будущей жене. Катарина прекрасна, умна, и ему хочется смотреть на нее бесконечно. А шрамы? Он уже начал понемногу сводить их своей магией, доступной ему в родовом гнезде. Конечно, было бы лучше сначала нанести на рубцы специальную размягчающую мазь, потом наложить на разогретую кожу руки, чтобы направлять магию непосредственно и без потерь. Но Кати может испугаться. Да и леди Клэрэнс будет неодобрительно качать головой, коря за нарушение приличий. Так что лучше так, лёгкими касаниями, поцелуями, даже взглядом. Катерина так устаёт, посещая башни, что, наверное, совсем не заглядывает в зеркало. Вот и не замечает перемен. А Маритер видит и тихо радуется. Осталось не более 10 дней. Испытание закончится, и можно будет назначать дату свадьбы. Чёрт у столичное торжество. Главный собор Кронинберга, толпу малознакомых людей и невнятные советы. Они поженятся тут, в замке теней. У него нет сил больше ждать. Он и так считает каждый день со страхом, поджидая леди Абермаль у входа в очередную башню. Осталось совсем немного, и Варвик вошёл в данжон и увидел, что дамы спускаются со второго этажа, тихонько переговариваясь. В руке Кати голубоватым светом мерцала марципановая фигурка. Удивительное дело, Маритер, обратилась тётушка к племяннику. Леди Леверлин спит, но улыбается во сне. Её личный лекарь в полном изумлении и считает это хорошим знаком. "Я рад", ответил Варвик. "А что это?" спросил он, кивком указав на марципановую куколку. Ах, эта какая-то горничная пробегала мимо и вручила эту игрушку нашей Катарине, с лёгким изумлением сказала леди Летисия. Мы даже спросить ничего не успели. Кати и Маритер переглянулись. Они-то видели призрачное свечение сахарной сладости и понимали, что духи рода одобрили день, проведённый с гостями. Граф Леверлен не задержался в замке. Проспав почти сутки, он заглянул к жене. Узнал у лекаря, что Графине стало лучше. Получил от Варвика пряжку для плаща с призрачными бриллиантами и объявил о возвращении в столицу. Длительное отсутствие хранителя тайны могло привести к тяжёлым последствиям. Его уже бомбардировали посланиями через магическую шкатулку. Мужчины прощались с Купа. Леверлин ещё раз поблагодарил Варвика за помощь, тот отмахнулся. Однако всерьёз посоветовал Виру объявить жену умершей. Не знаю почему и как, но тени замка оберегают твою супругу и дитя. Приедешь в столицу, надень траур и никому ничего не объясняй. Когда Орлетта вернётся, скажи, что носил ленту в памяти каком-нибудь дальнем родственнике. Поверь, так будет лучше. Леверлин неохотно кивнул. Хранитель тайны ни секунды не задумался бы, если бы пришлось объявить мертвецом себя. Но любимая и нежно лелеемая супруга вызывала у него такую бурю чувств, что порой рядом с ней он не мог действовать разумно. Душу захлестывало желание оберегать и хранить. До отравления Орлетта быстро справлялась с подобными приступами. Смеялась, утаскивала на пикник или в постель, устраивала мелкие проказы, не давая супругу зависнуть в тяжелом раздумье. А теперь это приходилось делать самому, и Виру отчаянно не хватало живой и яркой Орлетты. Ну, тогда добрый путь. Моряк заметил тоскливый взгляд, брошенный хранителем тайны на данжон, и махнул другу на прощание, поторапливая отъезд. Едва за отрядом затворились тяжёлые ворота, хранитель теней развернулся и заспешил к старой, оплывшей мыльной башне. Катерина сегодня вошла в неё очень рано. Вдруг духи смилостивятся и отпустят невесту задолго до заката. Тогда жених и невеста смогут выпить чаю в данжоне и ещё немного посмотреть друг на друга над седыми буклими леди Кларисс.